Задыхаясь от обуревавших его чувств, Василий рисовал образ любимой. Как она ходит, как говорит, смеется, одевается. В конце письма он сообщил, что вернется в Москву вместе с ней, с Леной. Из пяти страниц убористого текста Ореховы поняли только эти строчки. Их сын, Безрассудно, опрометчиво, по-мальчишески увлекся какой-то там никому неизвестной особой. Ответ н о е письмо родителей было сухим и гневным. Они писали, что потрясены легкомыслием сына, его несерьезностью, безответственностью. Да разве хоть один нормальный человек принимает всерьез санаторные увлечения? Настойчиво требовали, чтобы Василий выбросил из головы свои глупые нелепые мысли и не строил каких-то там серьезных планов со своей санаторной Джульеттой. Требовали, чтобы все с ней было прекращено и притом незамедлительно. В конце письма родители недвусмысленно предупреждали, что если он ослушается... т о пусть не рассчитывает на их снисходительность. В дом эту санаторную п о т о с к у ш к у они не пустят. Василий знал, что испуг удивления родителей неизбежны. Но что он получит такую отповедь, не ожидал. Он читал и перечитывал письмо несколько раз в надежде найти... х о т какую-то обнадеживающую мысль, какое-то понимание его сердечного и такого искреннего порыва. Нет, ничего этого не было. Прочтя письмо, он опустился на кровать и долго сидел опустошенный, обескураженный. «Что это с ними?» — думал он. «Отчего столько гнева? р у г а н и и даже угроз. Не мальчик же я, в конце концов, не дитя малое. Ему пришла в голову мысль, что не поняли его старики, не разобрались, как это серьезно у него. Я же не могу, не могу без Лены. Василий ринулся в центральный вестибюль санатория к телефону. Через несколько минут после его ухода в комнату зашла Лена. Она собиралась в городской парк, и, как было условлено, она зашла за ним. Письмо лежало открытым на столе, и Лена ревниво думала, наверное, от какой-нибудь москвички. И пробежала первые строчки. Дорогой сынок поняла, что это именно то письмо от родителей, которого с нетерпением ждал Василий. Она поразмыслила немного, но, не предвидя тех страшных мыслей, что были заложены в крупных размашистых строчках Орехова-старшего, начала читать и прочла до последнего слова, не отрываясь. Скоро вернулся Василий. По ее суженным глазам, по бледному лицу, Понял, что письмо прочитано. «В крепкой узде тебя держат предки. Лихие старики, лихие. И скорые. Вот и меня уже в п о т а с к у х и произвели. Спасибо». Василий не отошел еще от нервного напряженного разговора с отцом, и потому до него не сразу дошел смысл сказанного Леной. «Да не обращай внимания!» — махнул он рукой. «Старики есть старики. Но нет, я смотрю на это иначе. Я эти их слова запомню. На всю жизнь запомню. Ну, зачем же возводить все в степень? Да чепуха все это. Если такое ты считаешь чепухой...» очень-очень разные люди. И Лена, не говоря больше ни слова, стремительно встала,